Глава 10. Общие смыслы. В 1998 году Соня Родес провела 8 дней в больнице, ухаживая за отцом, у которого открылось сильное желудочное кровотечение. Женщина испытывала бесконечную благодарность к врачам и медсестрам, которые спасли ему жизнь. Однако некоторые моменты пребывания в амбулатории оказались весьма неприятными. Палата была рассчитана на двух пациентов, но в ней было тесно. Персонал входил и выходил без всякого предупреждения. Кто это? Медсестра? Уборщица? Врач? Что им всем здесь надо? — думала Соня. Однажды, когда отец пошел на поправку после переливания крови, его попросили встать, несмотря на то, что он жаловался на головокружение. Пожилой человек упал, и его состояние значительно ухудшилось. Если Соня ехала с отцом в больницу с мыслью, что будет о нем заботиться, то фактически ей пришлось его защищать и охранять. «Кто вы? Что у вас в руке?» Медперсонал вел себя так, будто работает не с людьми, а с мебелью. «С отцом обращались как с немощным стариком», — вспоминает Соня. «Мне хотелось сказать им, он физик, у него своя компания по производству спутников». Эти негативные моменты в медицинском обслуживании оставили неприятный осадок не только потому, что Соня переживала за отца, но и потому, что больница находилась в ведении Sharp Healthcare. Компании, в которой Родос занимала руководящую должность. В рекламных роликах Sharp пациентам обещали высококвалифицированную помощь и искреннюю заботу. Звоните по такому-то телефону для справок. Именно эту горячую линию обслуживал отдел Родос. Пробыв неделю в больнице, Соня уже не была уверена в правдивости заявлений своей компании. Родос стала добиваться улучшения обслуживания пациентов. Если квалификация медицинского персонала была на должном уровне, то сервис оставлял желать лучшего. Решение этого вопроса, по словам Сони, определило ее карьеру на всю оставшуюся жизнь. Целый год она пыталась привлечь внимание к проблеме и в конце концов добилась встречи с SEO Майклом Мерфи. Тот прислушался к мнению Родис, хотя сам больше привык заниматься финансовыми вопросами, а не обслуживанием. Мерфи поставил перед подчиненными задачу узнать все, что можно о том, как работают лидеры сервиса по всему миру. В течение следующих восьми месяцев, начиная с осени 2000 года, топ-менеджеры Sharp, включая Мерфи и Родос, посетили Ритс Карлтон, Дисней, General Электрик и Саутвест Airlines. Кроме того, к работе привлекли консультантов Studer Group, а также Джеймса Гилмора и Джозефа Пайна, авторов экономики впечатлений. Чем дальше, тем больше представителей Sharp убеждались. Нельзя быть лидером в обслуживании, не будучи лидером в заботе о собственных сотрудниках. У Шарп в этом плане дела обстояли не очень хорошо, особенно по сравнению с Ritz и Southwest. К концу тура руководители компании изменили свое видение ее миссии, и теперь она звучала следующим образом. Повысить стандарты обслуживания и трудоустройства в сфере здравоохранения и сделать Шарп лучшим местом для сотрудников, лучшим местом для врачей, лучшим местом для пациентов и, в итоге, лучшей системой здравоохранения в мире. Оставалось лишь убедить сотрудников, что это не просто слова. Поначалу обсуждалось предложение устроить цирк с конями, то есть всем руководителям лично посетить все медицинские учреждения ШАРП с презентацией новой политики. Однако на реализацию этого плана ушел бы целый год. И когда мы добрались бы до 30-го места, нам давно перестали бы верить в первом. — поясняет Родос. И тут кто-то предложил. А что, если собрать всех вместе? Сначала идея показалась абсурдной. В Шарп работало 12 тысяч сотрудников. Ни один зал в Сан-Диего не вместил бы столько человек. Кроме того, как же пациенты? Нельзя их оставлять, даже ради собрания, где будет обсуждаться улучшение условий для этих самых пациентов. В ходе дальнейших обсуждений сложился следующий вариант организовать три сессии в течение двух дней, что позволит и вместить участников в Сан-Диего Конвеншн-Центр, и оставить ключевой персонал на дежурстве. Далее требовалось решить вопрос транспортировки сотрудников. Для этого планировали арендовать все свободные автобусы Сан-Диего, на деле пришлось обратиться даже в Лос-Анджелес и Аризону. Первая всеобщая ассамблея ШАРП прошла 10 октября 2001 года. В коридорах Сан-Диего Конвеншн-Центр Было не протолкнуться. Сотрудники пребывали автобусами, троллейбусами, поездами, кораблями. Мёрфи нервно ходил за сценой. «Я не из тех, кто любит выступать перед большой аудиторией», — признался он. Однако, когда пришло время говорить, Сеус спокойно и искренне рассказал о грядущих переменах. «Это новое путешествие потребует от нас мужества. Мы меняем курс. Мы должны его изменить, чтобы быть лучшими» сказал Мерфи. Затем он попросил всех вспомнить причины, которые привели их в медицину, и работать так, чтобы воплотить это видение в жизнь, взять на себя ответственность за то, чтобы сделать условия в Шарп выдающимися. Если в процедуре из четырех шагов можно обойтись одним, давайте это сделаем. Если у сотрудников есть идеи по улучшению качества обслуживания, давайте их выслушаем. Если у пациента есть жалобы, давайте сделаем всё, чтобы исправить этот недочёт. После того, как Мёрфи объявил миссию «сделать Шарп лучшим местом для сотрудников, врачей, пациентов и в итоге лучшей системой здравоохранения в мире», некоторые от неожиданности рассмеялись. Большинство же слушателей были тронуты. «Мы привыкли узнавать об изменениях в политике компании в пятницу вечером по электронной почте», рассказывает медсестра Кэти Родин, присутствовавшая на первой ассамблее. Однако теперь Мёрфи говорил, «Вот наше видение» и мы хотим, чтобы вы были его частью. Все вместе мы придем к поставленной цели. Эта философия так сильно отличалась от прежней, что по-настоящему реально объединила людей. После выступления СЕО объявили о создании инициативных групп, которые будут заниматься такими вопросами, как пребывание пациентов в амбулатории и условия труда, вознаграждение и поощрение персонала. Предложение было встречено с неожиданным энтузиазмом. 1600 человек вызвались взять на себя дополнительную нагрузку ради достижения общей цели. Родос вспоминает. После первой сессии люди плакали, обнимались, пожимали друг другу руки. Даже у самых скептически настроенных слезы на глаза наворачивались. Один из руководителей, который отнесся к организации мероприятия без особого энтузиазма, позже предложил устраивать такие встречи каждый квартал. Следующая ассамблея состоялась спустя год. Через год еще одна. И таким образом это событие стало в ШАРП важной ежегодной традицией. С тех пор произошли радикальные перемены на всех фронтах. Изменилась система контроля, нормативные документы и процедуры. В результате условия пребывания в амбулаториях ШАРП значительно улучшились. Служащие стали по личной инициативе проявлять персональную заботу о пациентах. Садовники заметили, что некоторых людей никто не навещает, не присылает им цветы. Было решено срезать бутоны роз и разносить по палатам. Программу назвали «Вамбутон». Разрешилась и проблема, которая так раздражала Родос во время пребывания в больнице с отцом. При входе в палату персонал стал здороваться, называть свои имя и должность. В клинике Шарп Коронадо при выписке пациентам вручали банановый хлеб, приготовленный с любовью. А потом по почте этим людям приходили подписанные вручную открытки от врачей и медсестер, тех, кто о них заботился. Через 5 лет после первой ассамблеи уровень удовлетворенности пациентов в клиниках Шарп вырос приблизительно с 10 до 90%. Уровень удовлетворенности медицинским обслуживанием превысил 80%. Удовлетворенность персонала условиями труда поднялась на 13%, а текучесть кадров снизилась на 14%. Чистая годовая прибыль выросла на полмиллиона долларов. В 2007 году компания Sharp получила национальную премию качества имени Малкольма Болдриджа, высочайшую награду, вручаемую президентом США за заслуги в повышении качества и производительности. В 2016 году должна была состояться 16-я всеобщая ежегодная ассамблея, но ее отменили из-за угрозы забастовки от профсоюза медсестер. В итоге забастовка не состоялась. У нас по этому поводу два замечания. Во-первых, медсестры устроили акцию протеста, на которой выступали с лозунгом «Это мы делаем Шарп лучшим». Они требовали повышения зарплаты для старших медсестер, считая, что в первую очередь от них зависит качество обслуживания в больницах. Мы думаем, что угроза забастовки — это стандартная тактика переговоров, а не результат 15-летней деятельности компании. Во-вторых, значимые моменты нужно беречь. Нужно было сделать все возможное, чтобы ассамблея состоялась. Так, например, государства, пребывающие в состоянии военного конфликта, тем не менее участвуют в Олимпийских играх. Это очень важная традиция, момент, исполненный общего смысла для всех сотрудников. Нужно ставить благополучие пациента выше любых разногласий среди сотрудников. Удалось ли добиться таких показателей сразу же, как только закончились сборы в Сан-Диего? Вряд ли. На это потребовались годы и усилия тысяч сотрудников. Однако всеобщая ассамблея послужила первым ключевым моментом — началом перемен. Природа этого события отличается от тех, что мы обсуждали ранее. Из предыдущей главы вы узнали, что моменты гордости возникают тогда, когда нам удается проявить индивидуальность. Ведь благодаря достижениям или смелым поступкам чувствуешь себя особенным. Однако в группах ключевые моменты вызваны объединением вокруг общих смыслов, когда мы концентрируемся на том, что важно для всех, и отставляем индивидуальные различия в сторону. Так достигается ощущение единения. Как создавать такие моменты? В Шарп задействовали три стратегии. Объединяющий момент — борьбу ради общего дела и сплоченность для достижения главной цели. Далее мы рассмотрим подробнее все три подхода, а также их применение на примере религиозных последователей, спасателей и уборщиков. Вспомните, когда вы последний раз смеялись в компании. Чем это было вызвано? Ответ кажется очевидным — вы услышали что-то смешное. Тем не менее, очевидный не значит правильный. Исследователь Роберт Провайн вместе с тремя ассистентами ходил по улицам, послушивая чужие разговоры и записывая, что было сказано перед тем, как кто-то засмеялся. Смешными, да и то не очень, оказались не более 20% реплик. В повседневной жизни люди смеются в основном над банальными замечаниями, такими как «Гляди, вон Андре». «Уверена» или «Мне тоже было очень приятно». Даже самые смешные из записанных высказываний вряд ли вызовут у вас улыбку. Лидерами стали «Сам можешь не пить, нам купи». И «Ты встречаешься с особями своего биологического вида?» Почему же мы смеемся? Выяснилось, что чаще это происходит в социальной обстановке. Смех — социальная реакция, и, по словам Провайна, больше связан с отношениями, чем с юмором. Мы смеемся ради сплочения с другими. Так мы будто говорим «я с вами», «я часть вашей группы». Мы постоянно оцениваем реакции и чувства окружающих. Наши слова и взгляды — своеобразный локатор. «Вы еще здесь?» «Вы слышите то же, что и я?» «Вы реагируете так же?» Смех в группе помогает передавать друг другу положительные сигналы. Так мы координируем свои реакции. Это объясняет, для чего нужны многотысячные ассамблеи и личное присутствие людей в одном месте в одно время. Насколько это возможно при работе с пациентами. Мощь организации через меморандум не прочувствуешь, заявляет Сони Родос. 4000 человек в одном помещении, которые изо дня в день работают с пациентами, помогая им улучшить самочувствие и вернуть здоровье, это сильное впечатление. Оно ощущается физически. У присутствующих шевелились волосы на голове от волнения. Они разделили этот момент друг с другом. Большие собрания заражают эмоциями и посылают сигналы. Это важно, иначе руководство не стало бы тратиться на автобусы. Это происходит на самом деле. Они не могут забрать свои слова обратно после того, как их услышали 4000 человек. Мы вместе. Я вижу перед собой море лиц. Мы все в одной команде. Мы делаем что-то значительное. Мы объединили усилия, чтобы лучше заботиться о других. Эта цель более грандиозная, чем личные цели каждого из нас. Обратите внимание. Пиковые моменты — это обычно многолюдные мероприятия, такие как свадьба, день рождения, выход на пенсию, крестины, фестиваль, выпускной, ритуал перехода, концерт, соревнования и прочее. Можно также вспомнить марши протеста, демонстрации, митинги. Мы жаждем личного контакта с другими, поддержки даже от совершенно незнакомых людей. Когда толпы демонстрантов выходят на улицы, каждый ощущает себя частичкой большого дела. Это важно. Это происходит на самом деле. Мы вместе. Мы делаем что-то значительное. Рациональные сотрудники будут настроены против объединяющих моментов. Собирать всех вместе слишком дорого, слишком сложно. Разве нельзя устроить вебинар? Разослать основные тезисы по электронной почте. Помните, медсестра из Шарп сказала, «Мы привыкли узнавать об изменениях в политике компании в пятницу вечером по электронной почте». Удалённое общение предназначено для решения будничных вопросов, а во время важных моментов необходимо личное присутствие. Представьте, что вместо того, чтобы пойти на свадьбу или выпускной, кто-то подключился к мероприятию через видеоконференцию. Абстрактные идеи становятся социальной реальностью, когда люди собираются вместе. Антрополог Димитрис Ксигалатес занимался изучением ритуалов на Маврикии во время индуистского фестиваля Тайпусам, участники которого проходят различные испытания. В менее суровом ритуале верующие несколько часов молятся и поют внутри и снаружи храма. В более суровом протыкают себе кожу иглами и крючями, к которым цепляют тяжелые конструкции из бамбука или тележки и тащат их в гору 4 часа и дольше. В конце концов они доходят босиком до вершины, где стоит храм Муругана. После испытания команда исследователей предложила верующим 200 рупий, что примерно равно заработной плате за 2 дня, за заполнение анкеты. После этого участники могли сделать анонимное пожертвование храму. Прошедшие менее суровые испытания в среднем давали 81 рупию, более суровые — 133 рупии. Наиболее интересным оказалось поведение третьей группы, тех, кто поднялся на гору, не истязая себя, как предыдущая группа, свидетелей мучений. Эти люди были самыми щедрыми. Они пожертвовали в среднем 161 рупию, 80% от суммы, полученной за заполнение опросника. Команда Ксигалатеса пришла к выводу, что лицезрение чужих страданий повышает просоциальность или склонность добровольно оказывать помощь. Исследователи утверждают, что современное проживание боли — это социальная технология, укрепляющая узы между людьми в группе. Такие крайние формы обычаев — явления того же ряда, что и корпоративные тимбилдинги с лазанием по веревкам. В обоих случаях переживаемые вместе трудности сплачивают людей. Может показаться, что эти традиции несопоставимы. Одна — щекочущая нервы развлечения, другая — священный религиозный ритуал. Однако в них есть и общее — борьба. Если группа быстро стала сплоченной, значит, люди через многое прошли плечом к плечу. По данным одного исследования, если поручить незнакомым людям совместное выполнение трудного задания, скажем, отсортировать какие-нибудь предметы в ледяной воде, то они станут психологически ближе, чем те, кто сделает то же самое, но в воде нормальной температуры. И самое интересное, сближение происходит, даже если испытание бессмысленно. Самоистязание в монашеских орденах — отличный пример бессмысленного и болезненного ритуала, способствующего единению братьев. Представьте, насколько крепки узы между людьми, которые сражаются за правое дело. Защиту леса от вырубки. Продвижение стартапа, когда из месяца в месяц неизвестно, удастся ли оплатить счета. Несение света веры туземцам, несмотря на опасности и отвержение. Какой можно сделать вывод? Нужно подвергать подчиненных ради ключевых моментов изощренным пыткам? Конечно, нет. Главное — это понять, что люди готовы бороться с трудностями при соблюдении следующих условий. Перед ними стоит задача большой важности — при ее выполнении предоставляется свобода действий, и есть выбор, участвовать в ее реализации или нет. Именно так обстояло дело в Шарп при формировании инициативных групп. Задача была важной — предоставление отличного медицинского обслуживания. Отделам была обеспечена автономия, они могли самостоятельно устанавливать некоторые стандарты. Участие в группах было целиком и полностью добровольным, и добровольцев набралось 1600 человек. Настоящее массовое движение, готовое бороться за свое дело. Если вы хотите стать частью сплоченной группы, где один за всех, а все за одного, возьмитесь за какое-нибудь трудное, но очень важное дело. Вы запомните этот опыт на всю жизнь. Чтобы создать момент единения, можно собрать людей вместе и предложить им поучаствовать в борьбе за какую-либо цель, важную для всех. Ведь часто рутина размывает ощущение смысла того, что мы делаем. Именно понимание важности своего труда свойственно лучшим и отличает их от середнячков, которые просто делают то, что от них требуется. Недавно была издана книга «Лучшие в работе. Как им удается работать меньше, а достигать большего» который Мортен Хансен, профессор Калифорнийского университета в Беркли, приводит результаты своего исследования. Он опросил 5000 сотрудников, в том числе занимающих руководящие должности. Утверждение «моя работа важна для общества, это не только заработок» вызвало полное согласие у 17% опрошенных. Как оказалось, заслуги именно этих сотрудников начальство ценит выше всего. Хансен также попытался выяснить, как самые успешные работники относятся к своей работе. Считает важный и или очень увлечён. Стимулом может быть как смысл, который наше дело приобретает в глазах других людей, так и та радость и вдохновение, которые мы от него получаем. Тех, кто проявлял недостаточно энтузиазма на работе и не считал её важной, начальство определило в десятый процентиль по полезности, то есть ниже 90% остальных подчиненных. Увы, ничего удивительного в таком распределении нет. Если вы относитесь к рабочим обязанностям без энтузиазма и не считаете их важными, много вы не сделаете. И наоборот, если вы увлечены делом и осознаете его ценность, то станете в своем деле звездой. И снова не находим ничего удивительного. Теперь давайте посмотрим, если у сотрудника проявлена только одна сторона, или основание важности дела или энтузиазм? Кто будет работать лучше, сознательный или увлеченный? Начнем с энтузиаста. Теперь давайте посмотрим, если у сотрудника проявлена только одна сторона, или осознание важности дела или энтузиазм. Кто будет работать лучше, сознательный или увлеченный? Начнём с энтузиаста. Поразительно! Если человеку очень нравится работа, но он не видит в ней смысла, то его показатели все равно низкие. Теперь добавим последний фрагмент. Итог ясен. Видеть смысл своей работы важнее удовольствия от ее выполнения. Так что, наставляя выпускников, нужно говорить не «делайте то, что любите», а «делайте то, что важно». Или еще лучше «объедините в работе и то, и другое». Увлеченность индивидуалистична. Она придает сил, но часто изолирует Ведь у каждого свои интересы, которые не пересекаются. А цели нередко бывают общими и по-настоящему объединяют людей. Как найти свое предназначение? Профессор Ельского университета Эмми Ржесневски изучает, каким образом люди определяют смысл своей работы. По мнению Ржесневски, слишком многим из нас свойственно думать, что признание можно найти, как будто это нечто волшебное, существующее само по себе, и дожидающиеся, когда же его обнаружат. Однако смысл нужно не искать, а культивировать. Эту мысль следует усвоить и руководителям. Без общей цели подчиненные разбредаются кто куда, каждый за своими интересами. Понимание своей миссии возникает в моменты озарения и единения. В исследовании, проведенном в группе спасателей, Адам Грант из школы бизнеса Уортона разделил 32 профессиональных спасателя, работающих в одном спортивно-развлекательном комплексе, на две группы. Первой, группе личной выгоды, дали прочитать 4 истории о том, как спасателям удалось улучшить свою жизнь за счет навыков, приобретенных на работе. Второй, группе смысла, 4 истории о случаях спасения на воде. Это небольшое упражнение повлияло на дальнейшее поведение участников эксперимента. Сотрудники из группы «Смысла» в последующей неделе взяли на 43% больше дополнительных часов, что объясняется ростом интереса к работе. Кроме того, начальникам, которые не знали, кого из сотрудников в какую группу распределили, поручили оценить подчиненных по стремлению быть полезным, под которым подразумевалась добровольная помощь другим. В группе «Смысла» стремление быть полезным возросло на 21%, тогда как в группе «Личной выгоды» ничего не изменилось ни в плане заботы об окружающих, ни в степени рабочей нагрузки. Заметьте, для того чтобы сотрудники начали вести себя иначе, потребовалось всего одно 30-минутное упражнение, в ходе которого они прочитали и обсудили четыре истории. Это был настоящий ключевой момент, пусть и небольшого масштаба, но со вполне ощутимыми результатами. В нем была задействована стратегия, которую мы называем «возвращением смысла». Напоминание о важности того, ради чего человек трудится. Подобные интервенции эффективны и в других сферах. Так, когда рентгенологам показывали фотографии пациентов, для которых они делают снимок, точность работы заметно повышалась. Если медсестер, ответственных за подготовку хирургических инструментов, знакомили с врачом, который будет ими пользоваться, то сотрудницы начинали уделять заданию на 64% больше времени, и делали на 15% меньше ошибок, чем контрольная группа. Помнить о смысле важно. Не все мы спасаем жизни или помогаем другим людям. Чаще смысл нашей работы менее заметен. Ради кого трудится команда поддержки торговых представителей, администратор сервера или отдел по выдаче пособий? Разумеется, их работа тоже важна, но такие сотрудники не видят тех, кому они помогают. Поэтому полезно периодически спрашивать себя, для чего вы это делаете. Порой, чтобы прояснить смысл, понадобится повторить вопрос несколько раз. Покажем на примере труда уборщицы в больнице. Для чего вы убираете палаты? Мне так приказывает начальник. Зачем это делать? Нужно убирать грязь. Для чего это нужно? Помещения становятся чистыми и красивыми. Для чего это нужно? Это помогает пациентам выздороветь и делает их пребывание в больнице более приятным. Когда вы вспомните о том, что ваша работа значит для других, можно считать, что вы достигли цели упражнения. Какая польза от того, что вы делаете? От работы уборщиц в конечном счете зависит здоровье и настроение пациентов. Команда поддержки помогает торговым представителям в полевых условиях. Отдел по выдаче пособий заботится о финансовой защищенности сотрудников. Понимая свою необходимость для других, легче преодолевать рутину, неизбежную в любой работе. Ведь что изо дня в день делает уборщица? Подметает, моет, чистит, дезинфицирует. Тогда как если думать о том, что значит твой вклад в более общем контексте, появляется возможность не просто ставить галочки «Сделано», а импровизировать вносить улучшения. Так, один уборщик из опрошенных Эмми в Жизневске заметил, что некоторым пациентам не хватает общения, и старался завязать разговор с теми, кому одиноко. И в его работе появилось больше смысла. Разговоры не входят в обязанности уборщика, но благодаря им он чувствует, что приносит больше пользы. Когда человек видит смысл в своем труде, он старается сделать больше. Мы наблюдали это на примере перемен в Шарп, где сотрудники начали проявлять инициативу и создавать особые моменты для пациентов. Одна женщина проходила пятый или шестой курс химиотерапии, но рак не отступал. Больная хотела устроить праздник в честь невестки по случаю рождения внука, но знала, что умрет раньше. Служащие помогли организовать это событие в больнице. Они сделали нефритовый сад, беседку, а пациентка все украсила. Одним из последних дел, умирающей перед уходом из жизни, было вручение подарков для малыша беременной невестки. Такую память о себе оставила эта пациентка, говорит Дебора Бернс, менеджер по оказанию неотложной помощи в Sharp Memorial Hospital. Это был необыкновенный момент не только для умирающей, но и для сотрудников, которые в тот день с особой ясностью почувствовали, что работают не зря. Это был момент объединения вокруг общих смыслов, Его вызвало не гордость личным достижением, а чувство глубокой связи с другими людьми и отказ от себя ради важного дела. Всеобщая ассамблея в Сан-Диего, приступ смеха с друзьями и коллегами, религиозный ритуал на Маврикии, подарки для будущего малыша. После таких событий участников начинают связывать прочные узы, благодаря ощущению, что их общее дело куда важнее, чем личные интересы каждого.